Глава семнадцатая Я вечером в углу своем читаю книгу перед сном. Немало в книгах есть моих рассказов о делах святых. И затушив свечу свою, церковный мерный гимн пою. Кто не уйдет от всех забав, отшельнический посох взяв, и кто не предпочтет покой безумной суете мирской? Уортон. Гость исполнил в точности совет гостеприимного отшельника, однако довольно долго возился с арфой прежде чем ее настроил. «Мне кажется, святой отец», — сказал он, — «что тут не хватает одной струны, да и остальные в плохом виде». «Ага, так ты заметил это?» — сказал отшельник. «Значит, ты мастер своего дела. Вино и яблочная настойка». — прибавил он, с важностью подняв глаза к небу. — Вся беда от вина и яблочной настойки. Я уж говорил Алену из лощины, северному Менестрелю, что после седьмой кружки лучше не трогать арфы. Но уж больно он упрям, с ним не сговоришься. Друг, пью за успех твоего исполнения. Сказав это, он с важным видом опорожнил свой кубок, все время покачивая головой при воспоминании о пьяном шотландском певце. Тем временем рыцарь кое-как привел струны в порядок и после краткой прелюдии спросил хозяина, что ему больше нравится. Спеть ли сервенту на языке ок или ле на языке уа или верели или балладу на простонародном английском языке? «Балладу, балладу», — сказал отшельник, — «это будет лучше всякой французской дребедени. Я чистейший англичанин, сэр-рыцарь, такой же англичанин, каким был мой заступник святой Дунстон, а он, наверное, так же чурался этих ок и уа, как чертова копыта. У меня в келье допускаются только английские песни». «Ну хорошо», — согласился рыцарь. Я попробую припомнить балладу, сочиненную одним саксом, которого я знавал в Святой Земле. Оказалось, что если рыцарь не был вполне искусным министрелем, то, по крайней мере, его вкус развился под влиянием наставников. Голос его, который от природы был грубоватый и обладал небольшим диапазоном, был хорошо обработан поэтому он пел очень недурно и мог бы удовлетворить и более взыскательного критика, чем наш отшельник. Рыцарь пел выразительно, то протяжными, то задорными звуками оттенял слова и придавал силу и значение стихам. Возвращение крестоносца. Из Палестины прибыл он, военный славой осенен, Он через вихри, битв и гроз Крест на плечах своих пронес. В боях рубцами был покрыт Его победоносный щит. Когда темнеет небосвод, Любимой песню он поет. Возлюбленная, рыцарь твой Вернулся из страны чужой. Добыча не досталась мне, Богатство все мое в коне. В моем копье, в мече моем, Которым я сражусь с врагом. Пусть воина вознаградят Твоя улыбка и твой взгляд. Возлюбленная, я тобой подвигнут был На славный бой. Ты будешь при дворе Одна вниманием окружена. Глашатый скажет и певец, Она — владычица сердец, В турнирах билась за нее Непобедимое копье. И ею меч был вдохновлен, Сразивший мужа стольких жен. Пришел султану смертный час, Его и Магомед не спас. Сияет золотая прядь, Числа волос не сосчитать, Так нет язычникам числа Которых гибель унесла. Возлюбленная, честь побед тебе дарю, Мне славы нет. Скорее дверь свою открой, Оделся сад ночной росой, Зной Сирии мне был знаком, Мне холодно под ветерком. Покои отопри свои, Принес я славу в дар любви. Пока продолжалось пение, отшельник вел себя словно присяжный критик нашего времени, присутствующий на первом представлении новой оперы. Он откинулся на спинку сиденья, зажмурился и то слегка вертел пальцами, то разводил руками или тихо помахивал ими в такт музыки. При некоторых переходах мелодии, когда его искушенному вкусу казалось, что голос рыцаря недостаточно высок для исполнения, он сам приходил ему на помощь и подтягивал. Когда баллада была пропета до конца, пустынник решительно заявил, что песня хороша и спета отлично. «Только вот, что я тебе скажу», — сказал он, — «по моему мнению...» Мои земляки-саксы слишком долго водились с норманами и стали на их манер сочинять печальные песенки. Ну, к чему добрый рыцарь уезжал из дом Неужто он думал, что возлюбленная в его отсутствие не выйдет замуж за его соперника? Само собой разумеется, что она не обратила ни малейшего внимания на его серенаду или как бишь это у вас называется — потому что его голос для нее все равно, что завывание кота в канаве. — А, впрочем, сэр рыцарь, пью за твое здоровье и за успех всех верных любовников. — Боюсь, что ты не таков, — прибавил он, видя, что рыцарь, почувствовавший шум в голове от беспрестанных возлияний, наполнил свою чашу не вином, а водой из кувшина. — Как же, — сказал рыцарь, «Не ты ли мне говорил, что это вода из благословенного источника твоего покровителя, святого Думстона?» «Так-то так», — так, отвечал отшельник. «Он крестил в нем язычников целыми сотнями. Только я никогда не слыхивал, чтобы он сам пил эту воду. Всему свое место и свое назначение в этом мире». Святой Дунстон, верно, не хуже нашего знал привилегии веселого монаха. С этими словами он взял арфу и позабавил гостя следующей примечательной песенкой, приспособив к ней известный хоровой мотив старинных английских песен «Дерри Даун». Эти песни, как предполагают, относились к далекой старине, более далекой, чем эпоха семи государств англов и саксов. Их пели во времена друидов, прославляя жрецов, когда те уходили в лес за Амелой. Босоногий монах. Ты можешь объехать за несколько лет Испанию и Византию, весь свет. Кого б ты не встретил в заморских краях, счастливее всех босоногий монах. В честь дамы отправится рыцарь в поход, А вечером раненый насмерть придет, Его причащу, если ж дама в слезах, Утешит ее босоногий монах. Цари своих мантий величие не раз Меняли на скромность монашеских ряс. Но вдруг захотеть оказаться в царях Не мог ни один босоногий монах. Привольное лишь у монаха житье, Чужое добро он сочтет за свое, Монаха во всех принимают в домах, Везде отдохнет босоногий монах. Ведь лакомства, что для него берегут, Бывают обычно вкуснее всех блюд, Всегда он обедает славно в гостях, Почетнейший гость босоногий монах. За ужином пьет он отменнейший эль И мягкую стелют монаху постель. Хозяина выгонят вон в попыхах, Чтоб сладко поспал босоногий монах. Да здравствует бедность одежды моей, Власть римского папы и вера в чертей. Рвать розы, не думать совсем о шипах, Могу только я, босоногий монах. «Поистине, — сказал рыцарь, — Спел ты хорошо и весело» и прославил свое звание как следует. — А, кстати, о черте, святой причетник. Неужели ты не боишься, что он когда-нибудь пожалует к тебе как раз во время таких мирских развлечений? — Мирских? Это я-то мирянин? — возмутился отшельник. «Да я служу в своей часовне, верой и правдой, две обедни каждый божий день, утреннюю и вечерню, часы, кануны, повечерия. Только не лунными ночами, когда можно поохотиться за дичью», — заметил гость. «За исключением того, что должно быть исключено», — отвечал отшельник, — как наш старый аббат научил меня отвечать, в случае, если дерзновенный мирянин вздумает расспрашивать, все ли канонические правила я исполняю в точности. — Это так, святой отец, — сказал рыцарь, — но черт подстерегает нас именно за исключительными занятиями. Ты сам знаешь, что он всюду бродит, а келев рыкающий пусть зарычит коли посмеет сказал монах от моей веревки он заяжит как визжал от кочерги святого думстона я с роду не боялся ни одного человека не боюсь и черта с его приспешниками Молитвами святого Дунстона, святого Дубрика, святых Виннибальда и Виннифреда, святых Суиберта и Уиллика, а также святого Фомы Кенского, не считая моих собственных малых заслуг перед Богом, я ни во что не ставлю чертей, как хвостатых, так и бесхвостых. Но по секрету скажу вам, друг мой, что никогда не упоминаю о таких предметах до утренней молитвы. Он перевел разговор на другое, и попойка продолжалась на славу. Уже много песен было спето обоями, как вдруг их веселую пирушку нарушил сильнейший стук в двери лачуги. Чем была вызвана эта помеха, мы сможем объяснить только тогда, когда возвратимся к другим действующим лицам нашего рассказа, ибо, по примеру старика Ариоста, мы не любим иметь дело только с одним каким-нибудь героем, охотно меняя и персонажей, и обстановку нашей драмы.